Глава 19. Поднялась с постели ближе к обеду. Уснула под утро. Поэтому голова раскалывалась. Лежала на диване и смотрела турецкий сериал. Через пять серий поняла, что можно пропускать по десять серий и ничего особо не потеряю. После включила советские мультики. Стаса не было. Он так и не явился, хотя по приложению я видела, что он ночевал у друга. Не понимала, что он там забыл, но уже не так злилась. В десять утра Кувалов отправился на работу. Потом пришло его сообщение. «Вызвали на работу. Как приеду, я тебе все объясню». Удивил, объяснит он. Не знала, радоваться мне или плакать. И решила, что лучше чай попить. Кстати, нужно было что-то приготовить. Но настроения совсем не было. Как раз пошел мультфильм «Мешок яблок». Кстати, мой любимый. Так ей валялась, злая и голодная, пока не пришло сообщение от Юлии Власовой. «Можем поговорить». Даже села от удивления. Ого, и что у нее случилось? Не стала писать, а тут же нажала на прием. Видно, что-то серьезное, раз мне написала. Что хотела, начала, как только она взяла трубку. «И тебе привет», — услышала я довольно грустный голос Власовой. «Неужели поссорились с Максимом?» «По настроению понятно, что тебе не до приветов», — заметила я. «Ты об этом знала заранее?» «Это да, но я просто привыкла, что мне звонят, когда хотят что-то уладить, поэтому сразу перехожу к делу». «Печально», — с грустью в голосе протянула она, чем смутила. «Я сделала замечание слишком уныло?» «Что именно?» «Что все звонят, когда нужно что-то решить». «Что поделать?» «Так бывает». Протянула и задрала ноги на стену. Отмечу, очень даже полезно. Уменьшает отечность в ногах, снимает синдром уставших ног, улучшает пищеварение и сон, расслабляет нервную систему. Не занятие, а находка. Главное правило при выполнении этого занятия – носки чистые и обои, чтобы не светлые. В противном случае придется любоваться черными пятнами на стене. Ммм, как дела? Отвратительно ответила честно. «Ты поэтому звонила?» «Да. Думала, может, как-нибудь посидим где-нибудь и поболтаем?» «Хм, хорошая идея. Правда, я сейчас немного не в форме», проговорила, вспоминая, что волосы у меня в ужасном состоянии. Я ведь их даже не посушила, так и легла с мокрой головой. «Ох, да, ну ладно, тогда до следующего раза. Пока». Поспешно пробормотала Юлия и отключилась, чем вызвало мое изумление. «Это что было?» Не хочет беспокоить? Нет, так не пойдёт». Села и с недовольством уставилась на экран. Решила не ждать её второго звонка через год и набрала сама. «Привет», – позитивно выдала, понимая, что погано не только мне. Нужно поддержать. «Привет», – протянула Юля, совершенно не ожидая меня вновь услышать. «Предлагаю сейчас встретиться у меня», – предложила я быстрее, чем подумала. «А почему бы нет?» когда «Сейчас. Но у тебя муж...» «Ага, как же, муж. Муж объелся груш, к сожалению». «Его нет». Хм. «Угу, мы вроде как в свободных отношениях, черт их побери», с рычанием сообщила я. Прямо бесила меня вся эта ситуация, но чем больше говорила, тем становилось легче дышать. «Понятно. Только мне непонятно, видимо, а все сразу понимают, невесело заметила я. Так когда ты приедешь, хоть приведу себя в порядок, Решу вопрос и приеду. Так, это может растянуться, а я уже настроилась. Нужно поторопить, пока у меня запал и желание промыть Стасу косточки не пропал. Я отвратительно готовлю, поэтому суши закажу. Но чтобы через два часа была как штык, поняла? Мне что-нибудь взять? Перешла к делу практичная Власова. Конечно, что за вопрос? Я же не просто так суши заказываю. Ну а вдруг... Вдруг появится друг, как раз ты. О как! «Ну, думаю, пора уже». «И что брать?» «На твое пожелание, но настроение у меня отстой». Поняла. Услышала я, а потом тишину. Отключилась. Видимо, поскакала дела решать. Ухватила пальцами прядь волос и прикусила губу. «Ну что же, придется в ванну идти, чтобы нормально уложить волосы, а то ведь как чучело. Но это потом. А пока нужно выбрать доставку роллов». «Есть у меня несколько хороших». Так что должны порадовать. Через семь минут я уже по телефону подтвердила заказ. Даже настроение поднялось. И поем, и выговорюсь. Может, решение придет. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Посушила волосы и улыбнулась отражению. Вот, совсем другое дело. Даже очень хорошенькое. Ну а как? Если никто не хвалит, нужно не лениться это делать самой. Наблюдая в окно, заметила Юльку с полной сумкой и направилась к двери. Как раз суши только привезли. Глянула на свои необъятные штаны Синдбада-морехода с белоснежной футболкой и направилась к входной двери. Перехватила у нее пакетик и направилась по коридору, между прочим, интересуясь. «И что там?» «На мой выбор алкоголь и количество», — услышала в ответ. Очень даже интригующе прозвучало. «Там Сидор?» Интересно, протянула и заглянула в пакет. Шесть бутылок шампанского. Она решила в хлам напиться. Именно эту цель и я преследовала сейчас. Никогда не пробовала, а сейчас, так сказать, припекло. Я никогда не напивалась. Да, я тоже особо нет. Некогда было. Аналогично. Привела её в кухню. На столе уже стояли коробочки с роллами. Всяких разных заказала, не зная, что Власова любит. Я-то всеядная, и она сегодня будет. Да и куда тут, когда родители правильные и строгие, братья не пьющие спортсмены, а родственники завистливые коршуны. Приходилось соответствовать. Из пакета достала бутылку и за несколько секунд открыла шампанское. Раз и всё. Первый раз и так виртуозно, будто всю жизнь открывала каждому желающему. «Значит, сегодня пришёл день Икс», — сообщила и передала ей полный фужер. «Уверена?» «Конечно». «Что случилось?» – задала она вопрос. «Случилось?» – повторила и подняла бокал. «За любовь, безжалостную и невыносимую, но без которой невозможно жить». «Выпила весь, четко понимая, что результата нет. Облегчения не получила. Как так? А как же элементарное облегчение, веселье или там безразличие?» это, закусывай?» – попросила Юля, недовольно хмуря брови. «Колись уже?» Вспомнила мой план и скривилась. Эх, не умела я жаловаться, но сейчас чувствовала в этом острую нужду. Так же, как и конъюнктивит в антигистаминных препаратах. «Этот», – начала я, – «мой муж решил, что он влюбился». «Ох, даже так?» – протянула она, удивляясь моему признанию. «Ага, и знаешь в кого?» «В медсестру, которая обработала ему ногу. Эдакая вся милая, святая. И, конечно, не такая, как я. Насколько понимаю, с ней ты уже разговаривала?» Вспомнила наше тесное общение и повела челюстью. «Не договорили мы. Ну так, немного побеседовали. И чем закончилось? Эта дрянь сказала, что я потеряла, а она нашла. С раздражением поделилась и налила себе полный бокал шампанского. Что тянуть?» «Она хоть жива?» Вспомнила, как Сурикова играла роль забитой овцы в кабинете и покачала головой. Всё же не кстати пришел Кувалов. Ох, совсем не кстати!» «Может, тогда бы эта дура поняла, что не стоит свои ручонки к чужим мужьям тянуть?» «К сожалению, да. Наш Дон Жуан не вовремя приперся». «Понятно. Что тебе понятно? Видимо, он видит в тебе друга или сестру». Даже возмутилась.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 Вроде такая умная и грозная, а мужика соблазнить не можешь. Да разве? Сколько попыток было, только вот ни к чему они не привели. И все же задумалась над ее словами. А потом залпом второй бокал со словами «Давай, просвещай как нужно». «А что тут просвещать? Ты должна действовать», — довольно предложила она, притом отчаянно и дерзко. «Действовать я всегда готова, а подробнее?» «Доведи его» да так, чтобы он кипел от злости и делал то, что действительно хочет. Провоцируй, заигрывай. С ним или с кем-то. Власова шикарно оскалилась, демонстрируя идеально белоснежные зубы. Будто я задала вопрос, которого она только и ждала. И то, и другое. Пусть не расслабляется. И вот привлекательное что-нибудь подбери в гардеробе, обтягивающее, короткое, прекрасно подчеркивающее твою шикарную фигуру чтобы твое платье вывело его на эмоции, как красная тряпка для озверевшего быка. «У меня есть одна такая тряпка?» — мило проговорила я. «Ну вот, еще макияж, волосы уложить и...» «Отлично!» — глянула на полупустую бутылку и прикинула, сколько по времени уйдет на то, чтобы опустошить все. Сомневалась, что осилим. Скорее всего, нет. Хотя... Через два часика продемонстрируешь на мне все, что необходимо? Нет, не для дома, а когда появится хороший момент. Он представится. Мы сегодня пойдем в клуб. Нет. Да, непременно. Думаешь, получится? Сегодня суббота, все клубы забиты. Без проблем пройдем. У меня есть стопроцентный вариант. Даже так? Угу, все схвачено, уверенно заявила. Главное, чтобы подействовали твои методы. «Не сомневайся. Мы еще напомним о тебе провокационными сообщениями, от которых у него ревность из ушей пойдет». «Отлично. Ты мне одно напиши, а дальше я уже буду действовать по аналогии». «Без проблем», — довольно выдала она, сверкая глазками. И можно еще улыбнулась, слушая Юлю, усердно рассказывающую о том, как лучше вывести парня. «Столько всего интересного, притом без грубости. Так что сегодня я буду катастрофически милой и до неприличия дерзкой. «Никого не тащи домой. Я первая забила. Просьба задержаться на всю ночь. У меня кое-какие планы». Отправила и улыбнулась. Не успела спрятать улыбку, как пошел звонок. «Конечно, обо мне вдруг вспомнил Стас. Активизировался». От обиды включила на него рингтон-психушка, который уже через пять звонков взбесил не только меня, но и Власову. У нее даже глаз стал нервно дергаться. Пришлось отключить телефон. Как-то так. Естественно, я предупредила мужа об этом другим сообщением. «Кувалов, не мешай мне, надоел. Занимайся своей вдовой. Разведемся, как только нагуляюсь». Вероятно, грубо, но он заслужил. Мне тоже было погано, особенно в больнице когда хитрая крокодилиха слезы из себя выдавливала, разыгрывая комедию перед Стасом. Про ночь, которую он провел с медсестрой, я вообще промолчу. Не стоит будить спящего дракона во мне. А от выпитого алкоголя он крепко спал. Посмотрела на коктейли и подумала о том, что пора бы заканчивать с алкоголем. Завтра будет очень нехорошо. Раз раньше так не пила, значит меня ждет адский денек. Перевела внимание на грустную Власову, которую по непонятным причинам уволили со всех работ, и задумалась. Ее бывший женишок, которого везде поставили тренером вместо нее, заявил, что похлопотала о ее увольнении Максим Кувалов, но я не могла поверить. «А тебе не кажется странным, что тебя со всех работ погнали?» – спросила, потягивая коктейль «Голубая лагуна». «Мы, так сказать, отдыхали от танцпола, точнее, он от нас». Зажигали как надо. Замечу, моя чудесная фамилия оказалась волшебной. Стоило произнести вслух перед охраной, и тут же нас пропустили с улыбками и чудесными пожеланиями. Только реверансов не хватало. Не успели нас усадить за столик, сразу пришло сообщение от кота. «Приеду через два часа, дождись меня», ответила сразу, не желая неприятных объяснений. «Я пришла не к тебе и не собираюсь ждать» так что не торопись». Он не оценил, оставшись при своем мнении, что прозвучало так «Ты все равно будешь моей, я умею ждать». Признаюсь, хотела написать едкий комментарий, но забыла, так как пошли танцевать, а потом уже перешла на Стаса, совершенно забыв про кота. «Это не странно, а закономерно, когда тебя спешат оставить без работы», – выдала подруга, пальцами массируя виски. Уже как пять минут старалась. Ее монотонные движения вызывали желание закрыть глаза. Но мы сюда пришли не для этого. Ты почти правильно сказала и без опинок. Молодец. Довольно выдала, при этом улыбаясь во весь рот. Слишком как-то, что вот точно ощутила работу 53 мышц на лице. Из чего столько счастья? Пьяная, что ли? Да нет. Я трезвая. Только вот иногда меня чуток вело в сторону. Но я старалась держаться ровно. А тебе пора не пить. Замечание не приняла к сведению. Мне пора танцевать. Нам. Предложила и встала, начиная крутиться, демонстрируя невероятно облегающие брючки и полупрозрачную кофточку. Сама себе нравилась. выглядело просто с ног Кстати, по поводу одежды. Красное платье Власова посоветовала в другой раз надеть, как только увидела кофточку. Ох, выглядела я в ней довольно впечатляюще, даже от себя не ожидала. Не помнила, откуда у меня такая красота, но почему-то порадовалась этому обстоятельству. Хотя, что не помнить, наверное, Кувалов подарил, вечно на праздники с подарками. Правда, я всё скидывала в дальний шкаф, а если выбирал он, значит, точно понравится. Завтра прижму директора твоего клуба, чтобы он точно сказал, кто заплатил ему».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 Предложение поступило от крупненького квадратненького мальчика в серых джинсах и черной майке. Выглядел ничего так, но вот не мое. Еще с ним белобрысый парнишка был, он клеился к подруге. Не поленюсь заметить, мы усердно их отгоняли. Сейчас пошла 105 попытка. Вероятно, ждут, когда дойдем до кондиции, чтобы повестись на них. Не дойдем. Скорее отравимся алкоголем. Да пош... Только хотела повториться в очередной раз, когда увидела Куваловых в проходе клуба. И явились, не запылились. Стас шёл первым. Точнее, он летел именно к нам. Ко мне. Ох. Так, что там Юля говорила про то, что нужно правильно дразнить? Сейчас начнём осуществлять план. Миленько прищурилась, а потом потянулась к брюнету шкафчику и мило пропела. Конечно, пупсик. То, как на меня посмотрела Власова, нужно было запечатлеть на память. Очень смешно. Кое-как сдерживалась от смеха. Было бы некрасиво с моей стороны в такой момент смеяться. Вероятно, Юля решила, что я уже напилась. Я же, как положено, зажала парня, но тут он резко отлетел от меня на соседний столик. За секунду, будто и не было рядом шкафчика. Стас постарался, как оказалось, когда повернулась. Парня дружно перехватил Максим и отшвырнул к стене, как футбольный мячик. С паркета его уже поднимала охрана, толкая в сторону выхода. Хорошо еще, что не соскабливали. «Ты что творишь?» – спросил Стас очень громко, чуть не оглушив. Он перехватил мою руку, вроде как притягивая к себе. Я же не давала этому случиться. Это я могла. И к тому же не помешает некоторым понять, что не все так, как хочется а то привык всех и сразу. Как там Юля посоветовала? Разозлить? На эмоции вывести? Сейчас устроим. Ручонки убери, я, между прочим, личной жизнью занимаюсь, как и ты. Так что свободен». Выкрикнула и посмотрела на Юлю. «Да, Юльчик, я же все правильно делаю». Власова с растущим волнением посмотрела на хмурых братьев, на одного, потом на второго и сосредоточилась на мне в какой-то момент мне показалось что она в дикой панике но тут девушка расплылась в улыбке и выдала угу в следующее мгновение юля покачнулась и полетела вниз никто даже охнуть не успел как ее подхватил шустрый максим прижимая к могучей груди с гроба стал загребущими ручищами вот что ты вечно злой начала возмущаться подруга заплетающимся языком ты жену себе так никогда не найдешь «Уже нашёл», — с рычанием ответил разгневанный Максим и глянул на Стаса. Тот тоже особо не отличался добротой. «Мы домой. Тебе помочь?» «Справлюсь», — уверенно заявил Стас, пытаясь меня обнять, на что я усиленно сопротивлялась, пытаясь откинуть его руки. «Ты посмотри-ка, какой шустрый!» Я не успевала, будто не две руки, а десять у него. Многорукая богиня Кали позавидовала бы. Пошёл вон, рявкнула наконец, дёрнувшись к столику. Когда случило момент, но Стас уже ухватил за талию и притянул к себе. Да фиг ты от меня избавишься, на ухо весело заявил он. Тут я застыла, повернув голову и уставившись на него. Ты что ко мне пристал? Я же дала зелёный свет. Всё, свободен. Что нужно ещё? Алина, любимая, давай поговорим. Не спорю, я заслужил всё это. Конечно, «Ты идиот!» «Чёрт, видимо, мы с тобой не договоримся», задумчиво протянул он. «С уступчивой вдовой своей договаривайся. Пусть по ушам дальше лапшу развешивает. Твоё любимое блюдо, насколько я понимаю». «Всё, ты не оставила мне выбора», нагло заявил, при этом странно улыбаясь, и перехватил за талию, закидывая на плечо. «Отпусти!» рявкнула и ударила его по спине, потом по мягкому месту, упругому, между прочим. И не собираюсь. Лучезарно пропел кувалов и стремительными шагами поспешил из зала. Так мы оказались на лестнице. И тут я не могла орать. Не могла, потому как боялась, что содержимое моего желудка, которое я с таким трепетом вливала в себя, рванет вниз. Отпусти. Ни за что. Мне плохо, а завизжала и тут же оказалась на ногах. «Тошнит?» — с волнением спросил Стас, начиная руками убирать волосы, проверять лоб. «Дурак доверчивый!» — сказала и ударила каблуком по ноге, слыша его ворчание. А сама бросилась к лестнице, где Максим нес Юлию. В этот момент как раз услышала часть их разговора. «Дома поговорим», — спокойно предложил Максим. «А у меня нет дома», — горестно промычала Юля. «Так что я буду ночевать у...» «Меня!» — громко предложила я, пытаясь вырваться из захвата рук своего мужа, который, оказывается, незаметно приблизился и сразу же пошел в атаку. «Ты можешь ехать ко мне. У нас столько комнат!» «Две», — подсказал мне муж. Голос Стаса совсем не напоминал гостеприимный. «Вот, но одна пустая. Кроме матраса в ней ничего нет. Там спальня. Наша спальня», — недовольно цедил Кувалов. «Какая еще наша спальня? Только моя». А ты вообще можешь переезжать со своим диваном в другое место дислокации? Уверена? Да, все равно твой дурацкий диван не подходит к моим обоям. Алина, успокойся. А я серьезно прокричала, если вдруг Власова не слышит. Юля, ты можешь переезжать ко мне, я все равно живу одна. Ты не живешь одна, прорычал мне тихо в ухо Стас. Вот что тебе надо от меня? Яростно спросила, сосредоточившись только на мужа. Родители успокоились, так что можно разводиться и налаживать контакты. Между прочим, ты мне помешал. Очень даже хороший вариант попался. уверенно он хоть что-то сможет, не то что ты. Чёртов алкоголь, рефлексы не те, как тряпка, ей-богу. Мы дома поговорим, успокаивающим тоном начал Стас. А я уже не хочу. Захочешь. Процедил муженёк и наклонился, нагло закидывая меня на плечо. Опять. Как так? Что за фигня? Пить больше не буду. Кувалов, ну-ка отпустил. Если не отпустишь, я тебя... Верещала, понимая, что мы свернули не туда, а куда. Дверь хлопнула, и я оказалась на ногах. Пока Стас закрывался, я огляделась и поняла, что мы в дамской комнате. Ладно, я. А он чего здесь потерял? Прищурилась и, сжав руки в кулаки, процедила. Ах ты, я тебе мешок с картошкой... «Ты лучше, моя жена!» «Да сдался мне такой непутёвый муж!» «Какой есть, но я исправлюсь, любимая!» «Где ты мне, муж?» «Одно название!» рявкнула и ударила его кулаком в грудь. Он даже не сопротивлялся. «Алинка, я не отпираюсь. Нужно было раньше объясниться и начать отношения. Но я ведь хотел, чтобы всё было так, как ты заслуживаешь. Планировал вечер и...» «А ушёл к медсестре, зашибись!» «Я этого заслуживаю?» «Нет, но я не мог поступить иначе, когда случилась беда. Знаешь что, Кувалов?» Тут показала на свое горло, тыкая пальцами. «Ты у меня вот где сидишь со своей совестью. Понял? Раз тебе баба погибшего друга дороже меня, то убирайся к ней. Она не дороже и быть не может. Я тебя люблю. Всегда любил. С первого взгляда, еще тогда. Только ты не понимала и не видела». А я ждал. И переждал, с обидой закричала ему в лицо. Тут да, моя вина, буду исправлять, произнес Стас и приблизился, накрывая мой рот своими губами, захватывая в плен, заставляя забыть обо всех проблемах. Вместо удара мои руки обхватили мужчину за шею, прижалась всем телом и стала отвечать, обещая потом уже разобраться с ним. Непременно. Но потом...